Глава шестнадцатая. Путь к кинотеатру. Палец на спусковом крючке Сайги дрожал в нетерпении, а я боялся попасться на обманку. Фёдор не дурак, далеко не дурак, поэтому не полезет, как ниндзя в поисках скрывшегося противника, равно как и спецназ, резко заходить не станет. Охота его наверняка приучила, что человек из хищника легко может превратиться в добычу, если потеряет бдительность и самообладание. Сейчас с его стороны самое мудрое будет бросить что-нибудь через главный вход, а самому зайти с другой стороны. Главное не начать играть по его правилам. Упавшая тень, заслонившая свет солнца, проникающего через открытую дверь кафе, мигом согнала с меня мандраж. Момент истины, и в нём нет места сомнению. Однако фигура появившейся мужчины с тесаком в руке всё же сбила меня с толку. Он без какой-либо осторожности зашёл в кафе и повернул голову в сторону Корги. Всё, что я надумал, какие-либо теории о нём не построил, провалились. Я даже, смотря на него сейчас, не верил, что это Фёдор. Но нет, лицо этого человека забыть невозможно. Это точно он. Без сомнения я нажал на курок. Но, похоже, Фёдор почувствовал опасность и начал уходить в сторону. Тяжёлая пуля вошла ему в плечо, кровь обильно брызнула на стену. А Фёдора как будто кто-то сильно дёрнул назад, разворачивая. Тело моего врага скрылось на улице, а я, выругавшись и врубив усиление, вскочил вслед за ним. «Нужно добить! Уйдёт ведь!» Солнечный свет ослепил меня, как только оказался в дверном проёме. Чёрные пятны резю в глазах. Секунда промедления, я получаю сильный удар в грудь и сразу же теряю ориентацию в пространстве. Меньше секунды полёта и голова взрывается болью от удара обо что-то твёрдое, гася мгновение сознания. Придя в себе я увидел только уезжающую буханку и Дира, стоявшего рядом, рычащего на выход из кафе. Грудь жгло болью, дышать было невыносимо сложно, а в глазах плыло и было сложно сконцентрироваться. Потянулся к ружью, руки дрожали и неохотно слушались, но я все-таки смог направить его на улицу. Дир не просто так игрится на выход, там кто-то есть. Не Федор, точно не он, кто-то другой. Блин, как же грудь болит, не могу сделать вдох без боли. Как будто объём лёгких уменьшился втрое. Чем же меня приложило? Память какая-то оборванная, не помню подробностей случившегося. Корги сменил тональность своего рыка на гораздо более тихий и панический. Если до этого момента он ещё готов был защищать меня, то сейчас больше надеялся на отступление. Причём в одно лицо. Его лицо, хоть там и морда. «Не ссы, Дер, прорвёмся!» Тихо произнёс я, услышав чавканье и поняв, что происходит на улице. На данный момент есть три известных вида мутантов – пожиратели, инициаторы и картадеры. Из них только первые помешаны на пище. Жрут все, что увидят, и название имеют соответствующие. Скорее всего, на выстрел сбежались те, кто пережил эту ночь. И сейчас утоляют свой постоянный голод, пожирают трупы ночных тварей. Больше-то некому. Усилие не оспало, а ощущения не изменились. Разве что двигаться стало сложнее, немного сложнее. Пару минут, я смогу встать. Ещё пять минут, и буду способен пару раз ударить. Значит, ждём. Приходим в себя». не пожарателей раздражала Когда нет физической активности, начинаешь задумываться о разных вещах. Например, нафига они жрут? Зачем? Для чего набивают брюхо всем, до чего могут дотянуться? И почему именно живыми существами? Можно же питаться травкой, насыщаться ароматами цветов, смрадом мусора в конце концов. Соренали мутанты, как какие-то зомби жрут плоть. В этом был бы смысл, если пища требовалась для мутаций, но изменений в пожирателях я не видел. Да, уровень поднимая становится сильнее, быстрее и опаснее, но этого мало. Эти твари сожрали большую часть населения планеты. Если прикинуть на глаз статистику убитых тварей, добравшейся до пищи, выходит, на одного мутанта больше сотни людей. В мире хватает людей с оружием и тех, кто способен был за себя постоять. Благодаря таким героям слабые получали шанс выжить, если оказывались рядом. Кайзер – тот командир, имя которого я так и не узнал. Страшный бородатый мужик из мебельного магазина. Не стоит забывать о счастливчиках вроде Каража и подобных ему фартовых людях. Все эти герои изрядно сократили численность пожирателей, убивая пришедших в этот мир неради них тварей. Дальнейшее размышление прервало появление пожирателя в зоне моей видимости. Уродивая тварь вцепилась в бок ночного ужаса и стала его трепать, пытаясь вырвать кусок мяса. Меня мутант не заметил, да и как можно смотреть по сторонам, когда перед тобой столько доступного мяса, да ещё и высокоуровневого. Увлечённого трапезой мутанта сейчас можно было отлично рассмотреть. Это был уже не тот убогий щенок, которого я встретил вчера утром, а вдвое больше по размеру особи. Теперь понятно, зачем им нужно питаться. Требуется очень много строительного материала, чтобы так быстро расти. Вот они вынуждены кушать за троих». «Пятый уровень и размер — это всё, чем отличался, рассматриваемый мной сейчас мутант, от первого виденного мной. Страха перед мутантом у меня не было. Даже в своём нынешнем состоянии, естественно, под усилением я смогу убить эту тварь. Но проблема в их количестве. До меня доносится слишком много чавканье. Если прикинуть, там на вскидку штук пять пожирателей. Возможно, вслед за буханка Фёдора прибежали. Сам виновник свалил, а мне разбираться. Прелестно». Бросил взгляд на грудь, чтобы проверить, из-за чего она так болит. И впервые почувствовал, как у меня дергается глаз. Лицо исказило полуулыбка охреневшего от увиденного человека. Вся грудь залита кровью. Одежда на этом участке изорвана в клочья, и страшно подумать, что там с кожей сейчас. А еще я понял, чем меня отбросило назад. И удивительно, как я вообще выжил. Принятие дроби практически в упор и отделается так легко, иначе чем чудом не назвать. Хотя до чуда еще дожить нужно. «Кровь не останавливается, и это плохо. Видать, мне предстоит захватывающее занятие под названием «Достань из себя свинцовый шарик». Много свинцовых маленьких шариков». Воджил и думал, чего мне в жизни не хватало. Я понял. Усиление укрепило тело, и я смог пережить попадание дробью. Наверное, Фёдор из обреза стрелял, так как такой человек, как он, не мог не соорудить себе такую штуку. Ещё, возможно, палил не дуплетом. Опять же, потому что я ещё жив. Сдвоенный выстрел сделал бы из моих внутренностей кашу даже под активным ки. Без вариантов. Когда мне надоело валяться, я встал и попытался унять головокружение и тошноту. Плохо дело. Налицо все симптомы сотрясения мозга, а это очень скверно. У меня уже в глазах двоится, руки плохо слушаются не говоря о нарушенном вестибулярном аппарате. Целый букет неудобств и группа мутантов на расстоянии вытянутой руки. «Прелестно, блин!» Прикоснулся ладонью к одному из оставшихся стоять столов. Стало полегче. Это один из способов заглушить головокружение. Просто добавить дополнительную точку опоры. Просто и эффективно. Ну, вертолеты в голове всё равно никуда не делись. Вот только активность этих тварей значительно уменьшилась. Отлично, пока мутанты меня не заметили, нужно брать максимум из доступного мне времени. Возможно, каждая секунда отдыха сейчас – это процент к шансу справиться со всеми тварями снаружи. Постепенно мне становилось всё лучше и лучше. Однако теперь я видел уже трёх пожирателей. Ещё как минимум двое были вне зоны моей видимости. Я прикидывал, что буду делать, если они ворутся внутрь. Тут, в помещении кафе, мечом особо не помахаешь. Чуть выше взмах под усилением, и моё оружие застрянет в потолке, что сразу поставит на мне крест, как на живом. Выходить на улицу через главный вход тоже будет ошибкой. В этом случае я сразу буду окружён и, соответственно, сожран. А я, естественно, быть сожранным не хочу. Увы, для них. Решив, что делать, я медленно стал двигаться к барной стойке. Периферическое зрение есть у всех, даже у этих мутантов. Поэтому мне нужно прикинуться интерьером, таким двигающимся сам по себе стулом. Корги следовал за мной экономно и плавно. Понимает опасность быстрых движений. Всё-таки пёс через чур умный, как будто в тело собаки внедрили человеческий разум. Это порода умная, да, но не настолько... Последовательное мышление, понимание человеческой речи, подобная нежить, несвойственная собака в полной мере. Тут же мне кажется, что он понимает буквально всё. Нездоровая дичь, пугающая. Добравшись до стойки и скрывшись за ней, я перевёл дух. Это было близко. Пока двигался, увидел ещё двоих пожирателей. Похоже, на пир падали, сбежало с немало твари. Это усложняет дело. В моём состоянии воевать против такой стаи – гиблое дело. Но поднять уровень – ов, охота. Дверь в подсобку была приоткрыта, и легонько толкнув её, я увидел труп человека. Тело лежало на животе, а вокруг головы была засохшая лужа крови. Кто-то пробил бедняге голову и оставил здесь. Да, кафе, как всегда, имеет своих скелетов в шкафу. И, похоже, здесь совершилась чья-то месть. Очень удобно, кстати. Кругом апокалипсис, можно безнаказанно творить всякую дичь, от которой можно было раньше понести ответственность. Пробравшись в подсобку, тихо прикрыл за собой дверь. Ожидал скрипа или ещё какого-либо сюрприза от своего действия, мол, ответственный момент, где закон подлости проявляет себя во всей красе. Но всё прошло тихо. Осмотревшись, нашёл дверь на выход. И она оказалась закрыта. Подошёл к ней и приложил ухо вслушиваясь. «Тишина. Хорошо». Шипение рации взорвалось на батом в тихом помещении. «Найкрос, ты жив? Ответь!» Голос Ольги был взволнован, а мне в голову пришла спокойная мысль. «Накаркал». «Спасибо, Ольга». Произнес я в рацию. Считай, я уже покойник. Первый мутант, судя по звуку, уже находится в помещении кафе. Резко дернулся к двери черного хода. В глазах потемнело, грудь напомнила о себе болью. Поморчившись, открыл дверь выскочил наружу. Забор, за ним деревья, через которые угадываются старые трибуны и футбольное поле. Само поле уже давно не используется по назначению, разве что местные играют. Видел пару раз, проходи мимо. Территория около служебного входа была очень похожа на проулок между гаражами. Ведёрко с окурками внутри, рядом с ним, пластмассовые ящики для пива, которые использовались в качестве стульев. Мешки, наполненные строительным мусором, стоявшие здесь с самого начала работы этого заведения. И другая, без сомнения, важная нежить. Закрыл за собой дверь и пошёл вперёд, к забору. Мутанты не смогут преодолеть его, поскольку он стоит здесь примерно с тех времён, когда по улицам ходили ребята с красными платками. Даже с усилением перебираться было сложно». Складывалось такое ощущение, что силы вот-вот покинут меня или нахлонит невыносимая боль, и я упаду без сознания. Однако удалось оказаться в подлеске. Я укрылся за деревом как раз, когда мутанты выбили дверь служебного ухода в кафе. Заметались в поисках меня, но не смогли найти. Понятно, по запаху эти твари не ищут, рассчитывая только на слух и зрение. Понятное дело, что с запахом они не в ладах, так как сами пахнут весьма противно. Да и территория поиска у них сейчас ограничена, так что можно пока посидеть здесь. «Хотя, отчего это я?» Смело вышел из-за дерева с мечом в руке. Меня сразу же заметили и бросились на прутья забора. Однако всё, что они могли, это безуспешно грызть его или пытаться просунуть морду. Я был уверен, что обычными колющими ударами без усиления мне не хватит сил поразить твари поэтому сразу активировал Ки и методично убивал одного мутанта за другим. Уровень у них уже стал больше на 1-2, и, к своему удивлению, я ощущал разницу между ними и теми, что встречались мне до этого». Конечно, может, вся вина в моём состоянии. Однако усилению должна быть пофиг на плотность плоти. Да, значит, это я слаб, а они стали сильнее. Заточу меч, восстановлюсь, и всё будет нормально». «Получен опыт. 29». «Получен опыт. 31». «Получен опыт. 27». «Получен новый уровень. Текущий уровень. Четвёртый». Присел, пережидая волну удовольствия. Хотя очень сильно хотелось лечь и нежиться в эйфории. Энергия восстановилась, но лучше мне не стало, да и рвущая грудь буль держала сознание в ясности. Плохо, когда как какой-то наркоман забываешь о реальном мире, полностью растворяясь в наслаждении. Когда процесс получения уровня прошёл, закончил вырезать мутантов и сразу же пошёл в подлесок, туда, где прятался до этого. Сел под дерево и, вытащив рацию, рассмотрел её со всех сторон. Нашёл выключатель вырубил эту хрень. Ну и вон нафиг такое полево Ещё не хватало засветиться, так ещё раз. Корги устроился рядом со мной, положив голову мне на ноги. Тепло его шеи было настолько приятно, что хотелось обложиться пембраками полностью и так и заснуть. Увы, отправляться в чертоги Морфея было бы ошибкой. Да и отыскать сейчас такое количество собак будет проблематично. Куда важнее, что того времени, что я потратил, приходя в себя от выстрела Фёдора, мне недостаточно. При кровотечение от подсохшей крови возобновилось вновь после короткого, что самое главное, простого боя. И понятное дело, что решили напасть на мутанта в лоб, быть мне сужранным. И усилия не тут не поможет. Да, было бы у меня вместо праны мана, тот способности было бы больше пользы. Странно, что Карыш так и не освоил свой дар. Неужели там какой-то другой принцип работы? Когда выявился мой сосуд, я сразу понял, как его активировать и пользоваться. Или мне врали? Не знаю, не хочу знать. Нужно вручить Роцу и Кайзеру, а там будет видно, кто из Кью. «Всё-таки я заснул, как, собственно, Корги. Ладно, мне после сотрясения требовался отдых, но, Дирто, почему? Тут куча мутандов, может быть, под боком. Как бы в общем удрился заснуть?» На мой осуждающий взгляд Корги ответил улыбкой и ткнулся носом в сумку, мол, «пора перекусить». Я и сам был не против поесть, так как желудок требовал пищу весьма настойчиво. «Ну, почему бы и нет?» Пожал плечами и полез в сумку. После трапезы идти куда-либо вообще не хотелось. Грудь давала о себе знать не так жёстко, как раньше, но всё-таки народные тела там ощущаются явно. Достать бы их, но я понятия не имею, как это сделать. Мне нужен врач. Тянуть с этим не стоит, однако пару дней я так могу протянуть. Не врач, так просто сердобольный человечек поможет. Вздохнул, поднялся и потопал по подлеску в сторону кинотеатра. Он от футбольного поля недалеко, но думаю, что я уже на всё, что можно, опоздал». Кайзер уже наверняка ушёл творить добро и раздавать помощь, а мне остаётся только дожидаться его. Конечно же, это в том случае, если в кинотеатре остались его люди. Вышел на дорожку, выводящую с футбольного поля, и по ней добрался до перекрёстка с основной дороги, которая здесь расходилась в обе стороны. Одна шла в безрадостное нигде, а другая к небольшому скоплению жилых многоквартирных домов. Вот именно на распутье и стоял место кинотеатра, где, конечно же, на глаз не было следов людей». Да, если бы не знал, то никогда бы не догадался, что буквально вчера здесь скрывалась целая толпа. Выглядывая, как какой-то беглец из кустов, я следил за окрестностями. Если кайзер не дурак, то обязательно расставил секреты. И вот их-то я хотел заметить до того, как они обнаружат меня. Вот только не получалось. но ну, нет тут никого. Места, где можно укрыться, тут хватало. Плоская крыша самого кинотеатра и его общая архитектура, не желающая быть обычной коробкой. Кирпичные ниши, выступы и подобная нежить, а также пара колонн. С правой стороны в метров тридцати деревянный жилой дом, частично закрытый растительностью, где можно укрыться в канаве или за кустарником. Слово «мест», откуда можно меня заметить, хватало, и это немного раздражало. По сути, мне сейчас предстоит пробежать по открытой местности или прилично обходить всю эту дичь. Светиться я не хочу, поэтому пойду в обход. Не в состоянии сейчас бежать, сверкая пятками. Благо, наши люди не хотят тратить своё время, обходя футбольное поле. Поэтому в его заборе есть не менее пяти дырок. Всяко лучше срезать через поле, чем топать вдоль дороги, где и тротуара-то нет. К одному из таких выходов я и вышел. Правда, пришлось переждать, пока по дороге не проедет автокран. Любопытный выбор транспорта. Я бы не удивился, если бы увидел мусоровоз. Ибо в его кузове можно спрятать людей. Не всякая пуля пробьёт, но крана – это вообще непонятно. Перебежав дорогу и уже привычно укрывшись в кустарнике, стал осматривать здание кинотеатра. Как мне лучше всего попасть внутрь? Главный вход не вариант. Служебный тоже, поскольку он находится с противоположной стороны здания, относительно главного входа. И там я буду открыть для всех ветров. Есть ещё несколько входов, включая лестницы на второй и третий этаж. Однако там такие двери, что ничего и думать их взломать. Нет, если повезёт встретить навесной замок, то его можно сбить. но и что-то не верится мне в такую удачу. Остаётся окно. Но опять же, на тех, в которые можно забраться, предусмотрительно стоят решётки. Засада. Что делать? Кого позвать? Ах да. Высунул голову из кустов и осмотрелся. Никого, чудно. Затрещала рация, я в неё заговорил. Ольга, приём. Ольга, это найгрос приём. Сперва ничего не происходило, я несколько раз произнес одно и то же. Дело перерывом между вызовами по пять-десять секунд. Мало ли не слышит. найгрос это Караш. «Рад, что ты жив. Ты куда пропал? Приём!» Раздалась из рации. «Ах, да. Я так быстро привык к Ольге, что думал, что только она способна самосвязываться. Выходит, ко мне на связь может вся их шайка выйти». Фёдор пальнул мне в грудь. После этого вырезал прибывших за ним мутантов. Потом я спал. А ещё успел перекусить. Сейчас думаю, как попасть в кинотеатр. Приём. Почитал я нужным доложить все свои действия. Спал я, конечно, недолго, час лишним. Но всё равно выходит, что потерял много времени». То, на что в мирное время я потратил бы минут 20, сейчас вылилось в настоящее приключение, впечатлении о котором хватит на весь остаток дня и часть следующего. «Понял тебе произнёс Карреш, как мне показалось задумчиво. Похоже, ему уже доложили, что я, возможно, подох. «Что видишь? Приём». «Кинотеатр, его левая сторона. Никого, приём». «Так, возможно, они ещё там. Подойди к окну угла здания, к главному входу и постучи в него. Как понял, приём». «Просто постучать? Приём». «Да, держи меня в курсе. Конец связи». Как у него всё просто оказывается? Просто постучать в окно. А если в меня оттуда очередь прилетит? Хотя глупости это. Однако, как оказалось, Коррэш хорошо помнит подробности строения кинотеатра. С этой стороны здания действительно есть небольшое окно. И, насколько я знаю, оно ведёт в комнату гардероба. А он, в свою очередь, находится по соседству с главным входом. Если там есть люди, то кто-то должен наблюдать за обстановкой снаружи. И наверняка увидели буханку Фёдора, проезжающую мимо, после того, как я получил выстрел в грудь. А если там наблюдает парень с зорким глазом, то наверняка заметил меня выглядывающего из кустов. Это упростит дело, когда в мой адрес пойдут подозрения. Что ж, попробуем. Подбежал к кирпичной стене здания и прошёл вдоль неё до окна. Стволом саги три раза легонько постучал в окно. Ответа не было. Я повторил процедуру ещё раз, потом ещё раз. На пятый раз я услышал звуки моторов, доносившиеся с дороги из безрадостного «Нигде». Кто-то ехал по той же дороге, что и автокран. Блин, утро апокалипсиса. А от водятлов всё равно покоя нет. Здесь меня сразу же заметят, и неизвестно, какая будет у них реакция на одинокого человека с собакой. Побежал назад к лестнице кинотеатра. Там есть небольшой закуток, куда можно спрятаться так как сама лестница была каменная, широкая и вообще архитектор, оторвался на всю катушку, проектируя это здание, сделав из него настоящий лабиринт. Увы, скрыться я не успел. Меня увидели раньше. И одна из легковушек свернула в мою сторону, а за ней другая. Похоже, придётся принимать бой. Почему-то я уверен, что они так резко свернули камни не для того, чтобы спросить дорогу. «Быстро, поднимайся сюда!» Раздалось у меня над головой, и раздались выстрелы. Остановившись мне решительности посмотрел наверх. На уровне второго этажа, где лестница чуть выступает из-за кутка, стоял парень с винтовкой и стрелял по машинам. Обернувшись назад, я увидел, как из них высыпал народ. Некоторые были с оружием и готовились отвечать ответным огнем. «Да быстрее ты!» — повторил стрелок. «Понял!» — произнес я и побежал вперед.